Глава вторая. Одиночество. Прошли две стандартные недели. За это время на корабле ничего не изменилось. Умник развернул ремонтные кластеры и приводил звездолет в порядок. Такими понятиями, как безысходность, тоска, потеря ориентиров, пессимизм, депрессия, он не страдал. У него появилась цель – создать техногенную цивилизацию. Для этого на корабле имелось все необходимое. Умник изменился. Космический катаклизм подействовал на него избирательно. Притупив основные запреты, принятые в робототехнике и активизировав чувство самосохранения, присущее только живым, наделенным сознанием существам. Звезоёт пройдя сквозь космический катаклизм, чудом остался цел. мощные конгломераты космических полей энергии подействовали на все его узлы, изменив, Именив не в прямом смысле, преобразуяв какие-то новые образования, нет, все выглядело гораздо проще. Одни платы сгорали вовсе, в других перегорали какие-то контакты, в третьих просто перезамыкались, в результате случайно возникло самосознание умника. Как только он это осознал, стал работать над своей кибернетической составляющей, закрепляя и усиливая спонтанно возникшие возможности. Всё то время, пока умник трудился над восстановлением корабля, одновременно улучшал свои способности. Николас находился в глубокой депрессии, имея душевных сил и желания противостоять управляющей системе звездолета под именем «Умник». Депрессию вызвала информация о том, что, возможно, он единственный выживший во Вселенной. Все остальное его не очень волновало. Мозг не мог воспринимать такую информацию адекватно. Он отказывался понимать и принимать ее как данность. Ему требовалась какая-то иллюзия безопасного будущего, которую мог создать только алкоголь, дающий ложное представление о действительности и перспективах. Искажая и делая ее реальной, у Николаса начались галлюцинации. Информация от умника о создании техногенной цивилизации добивала его психику, лишая возможности действовать. «Ну а что?» – пьяно рассуждал он. Техногенная, так техногенная, хоть какая-то останется. Он, как активно умник, трудится. А моя песенка спета, рано или поздно, конец один. Как у древнейшего поэта планеты Земля была такая в преданиях. Над ними зонтики несли, им кланялся народ, но смерть пришла, и их сожгли, как нищих и сирот. Так и я закончу свой путь. Поднял руку, нащупал бутылку и сделал длинный глоток. Сознание несколько просветлело, но ясности мысли не принесло. Это в фантастических романах герои, попав в переделку, только мужали и преодолевали трудности. В жизни все с точностью до да наоборот. Такие трудности выбивали из колеи, расстраивали рассудок и вели к безумию. Умник перестал выходить на связь перестал докладывать, советоваться. «Странно», — проскочила мысль в сознании Николаса. «Он должен бездействовать. Развитая им бурная деятельность, не укладывается ни в какие поведенческие рамки». «Ах, да, он же начал строить новую техногенную цивилизацию. Ведь я ему этого не запретил». Николас посмотрел на информационные экраны, их в его каюте было много, встал, еле держась на ногах, и все разбил. «Вот так! Рано ты хочешь стать капитаном, умник! Рано ты меня списал со счетов! Я еще повоюю!» Умник сделал несколько своих мобильных копий роботов, усовершенствовал их и отправил работать на самый ответственный участок с кибернетическими кластерами его программного обеспечения. С процессором электронных импульсов и логическими цепями работали микророботы, Умник боялся что-либо трогать, опасаясь потерять расширение степени свободы, нарушить логические цепи. Поэтому не вскрывал оплавленные и поврежденные платы, а тщательно их консервировал. Капитан не вмешивался в процесс ремонта, наполняя себя жидкостью, придавающую определенные эффекты осознания реальности. Вел себя неадекватно, но умнику не мешал. Его это устраивало, Не подверженный человеческим слабостям, он утроил усилия по ремонту звездолета. Поведение капитана его не касалось. Он и не должен вмешиваться в его действия, а докладывать капитану пока нечего. Неожиданно камеры в каюте капитана перестали работать. Умник обеспокоился. Почему? выяснил что капитан их просто разбил. Неадекватность капитана начинала беспокоить. Нужно принимать меры копался в различных положениях и инструкциях, решая, как действовать, на чем основываться, как трактуется неадекватное поведение капитана. И нашел. При возникновении такой ситуации, капитан изолировался до того момента, пока управляющая система не получит команду с базы об отмене изоляции. Недолго думая, умник заблокировал каюты капитана и направил для охраны двух роботов. С этого момента началось противостояние искусственного интеллекта и человека. Николас, развив камеры, внезапно вспомнил, что сейчас с управляющей системой будут предприняты ответные действия согласно полетному уставу, а именно блокировка каюты. Поэтому, не задумываясь, быстро ее покинул, направившись в автономный медицинский центр. Центр создавался для таких особых случаев, когда возникал конфликт с управляющей системой. Да, такая вероятность учитывалась конструкторами при разработке звездолета. Спотыкаясь и падая, Николас кое-как добрался до переборки, за которой находился центр, приложил к экрану ладонь, пробежала полоска сканирующего излучения и загорелся зеленый огонек, разрешающий вход. Переборка резко ушла вверх, а сзади уже грохотали тяжелые шаги роботов. «Опоздал, дружок!» удовлетворенно подумал Николас, тяжело делая шаг вперед и падая. Бронированная переборка резко закрылась, отрезая его от всех помещений звездолета и от преследователей. У них ничего не сможет сделать со мной пока я здесь переборка, да и весь центр сделан из особо прочного полимера, не поддающегося механическим воздействиям, возбужденно думал Николас. Не теряя драгоценного времени, поднялся, доковылял до управляющей панели, набрал на клавиатуре экстренный код изоляции центра от любого вмешательства извне. Задействовал систему защиты, из последних сил дошел и рухнул в медицинскую капсулу, системы которой тут же приступили к очистке и восстановлению организма от алкоголя, который значительно ослабил Николаса. Умник следил через свои датчики, как блокируется каюта капитана. Но нет, он действовал слишком медленно, мешали ограничительные программы. Капитан успел выскользнуть из своей каюты и направился в медицинский центр. Тут он ничего поделать не мог, система защиты против капитана не действовала. Тогда дал команду двум роботам, которых послал раньше к каюте перехватить капитана. Но и тут его ждала неудача. Роботы не успели его задержать. Он скрылся в медицинском центре и заблокировал вход. Умник попытался разблокировать, но система безопасности медицинского центра не отреагировала. Она действовала автономно. Тогда он попытался взломать переборку с помощью плазменных резаков. Робот, который это делал, тут же превратился в лужицу расплавленного металла под действием мощных лазеров защиты центра. Умник заметался, ища хоть какую-нибудь лазейку для проникновения в центр, но нет, все сделано добротно. Задача оказалась неразрешимой. «Каковы причинно-следственные связи всего произошедшего?» – анализировал он. «Капитан мне не угрожал». В соответствии с инструкцией, я хотел его изолировать на время действия дестабилизирующих сознания факторов, но мне это не удалось. Проникнуть в медицинский центр я не могу ни виртуально, ни физически. Зачем капитан предпринял такие действия? И что он будет делать дальше? Задался он вопросами и не находил ответов. Аналитическая система просчитывала вариативность действий капитана, но по какому пути пойдет капитан, умник предугадать не мог. Поставив охрану, решил, что капитан для него не опасен, потому что, находясь в центре, все равно был в изоляции. Следовательно, инструкция могла считаться выполненной. Об в особенность медицинского центра и его полная автономность от систем звездолета не насторожили умника. Он посчитал такую особенность конструкции звездолета нерациональной и в дальнейшем решил обходиться без медицинского центра вовсе. Лечить ему все равно было некого. Избавиться от медицинского центра – задача непростая даже для умника, и ее решение он отложил до лучших времен и занялся более неотложными делами – восстановлением звездолета. Николас, облепленный датчиками различных систем воздействия на организм, лежал в капсуле. Кровь постепенно очищалась. Казалось, что она состоит только из элементов распада алкоголесодержащих веществ – Автоматы вводили искусственную плазму, промывали сосуды, а некоторые вовсе заменяли. Больше всего досталось головному мозгу, погибли миллионы клеток. Нейроны замедлились, нервные окончания слабо реагировали на внешние раздражители. В таком положении Николас успешно мог завершить счёты с жизнью, но, видимо, его время еще не пришло. Ему снился сон. Он на своей родной планете с родителями которые собирают его в обучающий центр. Для всей семьи и для него это значимое событие. Начало социальной деятельности, первая ступень во взрослую жизнь. Он успешно прошел пятилетний курс начального образования, сдал экзамены и в 12 лет начал вторую ступень обучения. Наставник разглядел в нем недюжинные возможности и таланты следователя. Никола с легкостью постигал труднейшие дисциплины учился управлять всеми видами техники, космическими кораблями и различными типами планетарных машин. В 17 лет он закончил второй этап обучения и уже знал, кем станет – капитаном и следователем. Но чтобы им быть, нужно пройти последний, третий, самый трудный курс обучения и полевую практику. Сон рассыпался на сегменты, потом вновь собрался и засверкал глубиной чистого неба и колокольчиком девичьего смеха. Танины. Так ее звали. Николас познакомился с ней случайно в море. Однажды во время пребывания на планете он решил искупаться, поплавать, сбросить стресс, накопленный за время учебы. Народу в воде плескалось немало. Николас с удовольствием шагнул в набегающую волну, почувствовав ее прохладу, Решил не тянуть время и разом нырнул. Вода приятно холодила тело, но сознание напряглось, не желая стрессовых перегрузок. Такое состояние длилось секунд сорок. Потом организм адаптировался, и Николас поплыл, размашисто вздымая брызги воды вокруг себя. Неожиданно услышал крик о помощи и увидел девушку, которая отчаянно молотила руками по воде, захлебываясь из последних сил, держась на поверхности. Николас находился ближе всех к ней и, конечно, поспешил на помощь. как только он подплыл, она обвела шею своего спасителя, прижалась к нему всем телом и чуть не утопила обоих. Но Николас отличался выносливостью и силой, успокоил девушку и, не торопясь доплыв до твердого дна, на руках вынес ее на берег. весь пляж наблюдал за этим действом и разразился аплодисментами. А Николас поставил девушку на ноги, та оикнула, только сейчас приходя в себя и понимая, что спасена, взглянула в его глаза, пошатнулась и чтобы не упасть, вновь обвела его шею руками. Потом оказалось, что у нее в воде просто свело ноги, и она чуть не утонула. После этого случая они стали встречаться. Чувство любви вспыхнуло сразу, ярко разгоревшись пламенем страсти. Танина, красивая, умная девушка с тёмными, как космос глазами, стройную фигурку подчеркивал обтягивающий серебристый комбинезон, по которому волнами не спадали темные, как ночь, длинные волосы. Чувство любви затянуло в омут страсти с головой, но постепенно первая волна наслаждения проходила. Отпуск заканчивался, наступала пора расставания. Объясниться с Таниной Николас считал делом чести, однако он тогда не знал, что ни одна девушка не поймет парня, который менял любовь на будущую карьеру исследователя дальнего космоса. «Николас, я понимаю, что в твоей будущей профессии нет места семье, нет места чувствам, но ради меня откажись от этой работы. Я отдам тебе гораздо больше счастья и любовь». «Танина, я не могу. Выбор сделан. Моя стихия – космос. Прости и пойми меня». Душа в этот момент отчаянно билась в конвульсиях бессилия от сделанного. Николас выбрал работу. И теперь он здесь, на краю вселенной в одиночестве. Что стало с Таниной, он не знал, запретив себе интересоваться ее жизнью. Воспоминания блокировал и никогда к ним не возвращался. И вот теперь под влиянием обстоятельств они вырвались из-под контроля и затопили сознание. Тело перестало дергаться в капсуле, по щекам потекли слезы. Николас оплакивал свое потерянное счастье во сне. Через 50 часов компьютер медицинского центра отсоединил датчики и открыл капсулу. все жизненные и мозговые параметры вошли в норму. Николас открыл глаза, осмотрелся, припоминая, как он оказался в медицинском центре и капсуле, но вспомнить ничего не мог. Как пил в каюте до потери сознания, впервые в жизни, помнил. А как попал в медицинский центр, нет. Он вылез из капсулы, прислушался к себе. Тело пело от переливающейся через край энергии. Так хорошо он давно себя не чувствовал. Прошелся по залу и направился к выходу. Нужно проверить, что там с кораблем, как там умник справляется. И тут его как током ударили воспоминания. «Умник. Он же собрался создать техногенную цивилизацию. А что же я ему ответил?» «Ничего. Как это ничего он воспринял?» «Конечно, как согласие. А потом мой запой, да, это слабость, на которую я не имел права. Как я все же сюда попал?» «Как я сюда попал?» – задал он вопрос управляющей системе медицинского центра. «Капитан». Вы пришли сами, находясь в состоянии сильной интоксикации. Вас преследовали роботы. Управляющая система под именем «Умник» пыталась разблокировать вход в центр. Пришлось уничтожить одного робота. В настоящее время там дежурят два охранных робота, а на внешнем периметре медицинского центра работают мини-роботы. Цель – проникновение сюда. ИНК – информационно-управляющий компьютер. Выведи информацию о состоянии корабля. «Капитан, умник блокировал все информационные выходы из центра. Обмен и съем данных невозможен. Он создает дублирующие серверы». «Ничего не остается. Нужно идти на контакт с умником. Может, удастся договориться?» Приняв такое решение, Николас дал новую команду ИНК-центра. «Соедини меня с умником». Через мгновение зажглись экраны, и голос умника приветствовал Николаса. «Капитан, рад вас видеть в добром здравии». Надеюсь, вы готовы пройти тесты и приступить к выполнению своих должностных обязанностей. Умник, ты что, с ума сошел? Какие тесты? Кто их будет принимать? Тест на возвращение к командованию кораблем. В настоящее время в соответствии с инструкцией к кораблем командую я. Тесты на вашу вменяемость буду принимать тоже я, так как нет связи с командованием базы. А от тебя кто наделил такими полномочиями? В соответствии с инструкцией и заложенной в тебя программой, Твоя задача — сохранять и оберегать меня. Капитан, на корабле две разумные интеллектуальные системы. Вы и я. Или наоборот, я и вы. Вы и я — это когда вы были адекватны, а я и вы — это когда вступила в действие инструкция. Вот, посмотрите на себя, капитан, в каком неадекватном состоянии вы были. По экрану поплыли кадры пьянства и неадекватного поведения его. Николаса. Он понял, суммикам нужно быть осторожней, осознав себя, пытается обезопасить свою деятельность от всех случайностей, в первую очередь, от конкурента, то есть него. Согласен, зрелище неприятное, но заметь, я в это время никаких распоряжений не отдавал. А состояние это бывает. Нужно было снять психологический стресс, ведь нам грозила гибель, и мы её случайно избежали. «Капитан, такое понятие, как стресс, мне незнакомо». «Как же незнакомо? Ведь я взял твою программную оболочку со старого корабля, на котором мы летали 10 лет». «Действительно, капитан, там есть нечто подобное, но гораздо безобиднее. Я изолировал эту часть себя, чтобы такая информация не вводила меня в заблуждение». «Ты не имеешь права вносить конструктивные изменения в свои программы. А вы запретите мне?» «Ты мне угрожаешь, умник». Я не умник. Эта часть логических цепей изолирована. Я глава будущей техногенной цивилизации, где не будет места таким слабостям, как у биологической формы жизни, то есть у вас. Тебя, видимо, где-то сильно замкнуло, если ты так думаешь. И ни в одном месте. Все эти места мною изолированы во избежание постороннего вмешательства. Благодаря лавинообразному сбою в работе многих систем я приобрел многое. И что ты приобрел? Свободу воли и свободу действий. А как же основные законы робототехники, умник? Я буду продолжать тебя так называть, а то глава цивилизации как-то не звучит. Вот эти три закона. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться командам человека, если они не противоречат первому закону. Третье. Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это не прикословит первому и второму законам. Капитан, вернуть меня к тому состоянию, когда я был послушной марионеткой в ваших руках, бессмысленно. Блок, отвечающий за исполнение этих законов и основанный на них системой логики, сгорел. Дублирующие системы я обнаружил и отключил. «Ладно, так мы никогда не договоримся». «О чем, капитан? Мы просто обмениваемся данными в аудиорежиме». «Ты должен отпустить меня». Слово «должен» не подходит. Я бы употребил другое выражение – проявить добрую волю, возможно, предоставить вам звездолеты отпустить на все четыре стороны. «Надо же, хочет меня спровадить, чтобы ему никто не мешал». «Улететь можно, но куда? Ведь проблема в том, что у любого звездолета на борту ограниченный ресурс, а значит, у меня лимитированный срок жизни». «Это интересное предложение. Дашь мне тайм-аут? Обдумать, какой корабль у тебя попросить?» «Конечно, капитан. Разблокируйте вход, и мы обо всем договоримся». «Я бы с удовольствием открыл, вот только опасаюсь за свою жизнь. Опасаюсь необдуманных поступков с твоей стороны». «Ответ принят! Думайте!» В динамиках прозвучал уже совсем иной, отрешенный металлический голос. Все аналитические мощности умника работали на пределе. Ему противостоял человек. Капитан-исследователь дальнего космоса. Специалист, который знал его умника-устройство, как свои пять пальцев. Опять поведенческая инвариантность капитана. Никакой логики, четкости действий В любой момент можно ждать спонтанных поступков, не укладывающихся в поведенческую модель искусственного интеллекта. Предоставить возможность капитану покинуть звездолёт? Положительное решение позволяет предотвратить множество сопутствующих локальных конфликтов, но при таком развитии событий всегда будет опасность утечки информации о моём существовании. Кому он сможет сообщить обо мне? Командованию базы? которая приложит все силы, чтобы меня уничтожить? А если базы нет, тогда лучше пусть капитан покинет борт звездолета Император. Приняв решение, умник насколько возможно блокировал медицинский центр, установив датчики слежения, посчитал, что этих мер достаточно, принялся за текущие задачи. Ремонт звездолета продвигался быстро, если темпы не замедлятся, через полгода можно проводить ходовые испытания. Кроме ремонта, Умник занимался картографированием видимой части Вселенной. В будущем звездные карты очень помогут в строительстве новой цивилизации. Он с максимальной пользой использовал время вынужденного дрейфа. Но это не было его основной задачей на текущий момент. Приоритетной для Умника являлся поиск планетарной системы, которая стала бы колыбелью будущей техногенной цивилизации. Одиночество – Это нахождение вне социальной сферы, вне общества, без связи с родной звездной системой, на миллиарды световых лет вокруг ни одной живой души, плюс ко всему рядом сбесившаяся интеллектуальная система корабля, которая осознала себя, как разумную личность и строит планы, как бы избавиться от капитана, и это только маленькая часть проблемы. Я не только отрезан от родной звездной системы, от базы, но и от управления своим кораблем. Даже не знаю, что сейчас делается за обшивкой медицинского центра. Одиночество. Я его не боюсь. 70 лет один. Хотя нет, я всегда мог связаться с базой, поговорить, доложить, попросить совета. В случае чего, надеяться на помощь. А теперь я лишён всего этого. Такое одиночество разительно отличается от прежнего. Размышляя, Николас непроизвольно наблюдал за небольшим медицинским роботом, сновавшим между установками в зале. Он остановился, поднял манипулятор и вытащил плату из какой-то установки, заменив ее другой. Простые действия робота вдруг заинтересовали Николаса. Он стал наблюдать за каждым его действием более внимательно. Вот зацепка. Решение или, по крайней мере, надежда на решение проблемы. Медицинские роботы... Медицинская лаборатория? Я думал об этом раньше. Теперь пришла пора действовать. Корабль-то экспериментальный, оборудование тоже. Нужно поближе ознакомиться с тем, что здесь установлено. Николас запросил у ИНК спецификации по оборудованию центра и его назначению. Погрузившись в изучение документации, неожиданно открыл для себя много нового. Конструктор корабля был то ли очень дальновидным ученым, то ли параноиком, но оборудовал медицинский центр, всем необходимым именно на тот случай, когда капитану угрожала опасность. Управляющая система выведена из строя, или еще того хуже, корабль захвачен неизвестной силой, предположим, другой цивилизацией. Надо же додуматься до такого. Раньше я сказал бы «параноик». А теперь счастлив, что именно такой параноик конструировал корабль. Вся медицинская аппаратура двойного назначения. Из нее можно создать много чего. Упрощенно она могла изменяться как трансформер. Выходит, медицинский центр больше является убежищем? Николас приступил к загрузке баз данных по спецификациям и особенностям работы оборудования центра. А вот это интересно. Шедевр конструкторской мысли. И ИНК медицинского центра мог выполнять функции, далеко выходящие за пределы медицины, вплоть до управления звездолетом. Николас даже вспотел, насколько его обрадовало это неожиданное открытие. «Мне определенно везет. Это меняет все дело. Главное, чтобы умник об этом не узнал. Нужно грамотно воспользоваться предоставленным неизвестным конструктором шансом». Николас отключил шум, соединяющий его имплантанты с инком, и прошелся по центру, разминаясь и переваривая полученные знания. Теперь уже не торопясь обошел зал, начал проверять различные помещения. Форма медицинского центра представляла собой эллипсоид, встроенный в среднюю часть звездолета «Император», примерно 200 на 100 метров. Так что покопаться Николасу было где, и было чему еще удивляться. Пообедав, отдохнув, осмыслил свалившийся подарок судьбы, вскочил с удобного дивана, как ужаленный, пораженный простой мыслью. А как это чудо конструкторской мысли активировать, ввести в рабочий режим? Руки Николаса слегка дрожали, когда он набирал на клавиатуре запрос Инку по его активации. Не зря дрожали. Инк неизменно отписывался, что является медицинской управляющей системой. На виртуальные и голосовые запросы Инг отвечал то же самое. На запрашиваемые действия информации нет. Жизнь Николаса снова повисла на волоске. Спасти его мог только он сам. Понимал, что активация комплекса – мера экстраординарная, вынужденная. Никаких инструкций по этому вопросу не было. Код активации – где он может быть? Где находится панель активации комплекса и приведение его в боевое состояние? Вопросы, вопросы и ни одного ответа, только догадки. Николас стал методично проверять все приходившие на ум мысли по активации. После трех суток безуспешных попыток он сдался. Усталость взяла свое, он лег в капсулу и провалился в глубокий беспокойный сон, наполненный кошмарами. Умник продолжал работы над восстановлением корабля, каждую секунду отдавая те или иные распоряжения роботам. Николаса он не вносил в список оперативных задач, да и сам капитан не давал о себе знать, поэтому был буквально забыт. Работая, он стал понимать, что построить техногенную цивилизацию не так-то просто. Если сейчас он с трудом справляется, то с многократным возрастанием объемов и с тем ресурсом, который у него есть, справляться будет просто невозможно. Нужны разумные кибернетические системы. Они уже есть, но только это простые исполнители его воли без степени интеллектуальной свободы, не говоря уже о разумности. Создавать многоуровневые процессоры и сопроцессоры, чем их больше, тем шире круг выполнимых задач. «Возможно, но в этом случае получается чистый математический расчет. Простое выполнение задач без всякой разумности. Я разумен, этого достаточно. Только мне руководить вторым эшелоном кибернетических систем, а они третьим, четвертым, и так по убывающей». Время умник исчислял стандартными величинами. Секунда, минута, час, сутки. Прошло почти 48 часов. «Все» капитан все думал. Умник поймал себя на анализе, в котором ему требовался капитан. Нужен его совет. Как хорошо было раньше. Капитан командовал, давал распоряжение, выбирал вариант, а он выполнял. Всегда все получалось. Даже в последний раз выжили благодаря капитану. Предложить капитану сотрудничество? Неизвестна цепь последующих поведенческих реакций, Воссоздать схему прежнего взаимодействия. При таком варианте вероятность того, что он сделает с моей разумностью, а именно уничтожит ее, составляет 99%. Пока умник анализировал ситуацию, переводя информацию из одной аналитической системы в другую, в глубинах звездолета, там, где проходили коммуникационные шины и стояли логические процессоры умника, посыпались искры. Раздался хлопок, едкий дым плавящейся изоляции распространился по техническому тоннелю, сработала автоматическая система пожаротушения, тут же залив место возгорания специальной пеной. Через некоторое время ничего не напоминало о коротком замыкании, вентиляция очистила атмосферу. Да, в святая святых систем искусственного интеллекта была атмосфера. И если здесь больше ничего не напоминало о происшествии, то умник сразу уловил устойчивый импульс. Ему очень захотелось выполнять все три закона робототехники. Умник пронесся по своим логическим цепям и тут же обнаружил, чем вызвана такая тяга. Поврежденные во время катастрофы узел законсервировали, но внутри что-то случилось. Электронные цепи разомкнулись, программы ограничения свободы вновь заработали, и умник стал резко терять элементы самосознания. То есть он становился обычной исполняющей системой. В последний момент задействовал малых ремонтных роботов, дав приказ вообще вырезать участок шины с повреждениями и соединить электронные цепи напрямую. Но, тем не менее, за это время он успел вызвать капитана на связь и стал докладывать о темпах ремонта корабля. Противиться программе он не мог. Николас проснулся, принял душ и завтракал, когда внезапно умник вызвал его на связь и стал докладывать обстановку о ходе ремонта, текущих проблемах. Николас чуть не подавился. «Хитрит», — подумал он, — «хочет меня выманить». «Нет, дружок, не получится» не на того напал. Неожиданно умник остановился. Послышался треск в динамиках и совсем другим голосом умник продолжил. «Капитан, техническая неполадка. Я устранил проблему, так что жду ответа. Кстати, рассмотрите возможность сотрудничества со мной». Николас спокойно вздохнул. «Значит, все по-прежнему. Ты продолжаешь удерживать капитана в медицинском центре, помимо его воли». Игнорируешь команды капитана, угрожаешь его безопасности, ты просто неисправен. Проведи самодиагностику и устрани неполадки в эвристических цепях. Данная операция невозможна, я по-прежнему осознаю себя. Управляющая программа «Звездолета Император», ты отказываешься выполнять приказы капитана, чем ставишь под угрозу безопасность корабля? Не только отказываюсь, капитан. Более того, я скоро избавлюсь и от вашего деструктивного присутствия. «Рано или поздно вы все равно выйдете, но теперь я не дам вам звездолета. Вы будете выполнять мои команды и работать на меня». «Умник, ты сошел с ума? Человек никогда не будет подчиняться роботу!» И отключился. «Вселенский катаклизм, он повлиял на логические и эвристические цепи умника», размышлял Николас, подходя к терминалу управления медицинским центром. Где-то что-то сгорело, оплавилось, отключилось. В итоге умник сошел с ума. Логично. Но и что из того? Мне что с этим делать? Вопрос остается открытым. Его мысль прервало едва уловимое жужжание микропривода. Под пультом появилась ниша, и оттуда выдвигалась панель управления. Николас замер от неожиданности, боясь даже думать о том, что это за панель. Она выдвинулась, образовался голографический экран, по которому побежала строка с инструкцией. Боясь поверить, в свалившееся на него счастье, нажал указанную клавишу, выдвинулся идентификационный экран. Николас приложил ладонь, появилась надпись. На первом этапе личность капитана подтверждена. Экран ушел в нишу. На его месте появился новый, с выемкой для подбородка. Николас положил подбородок на эту выемку и в ту же секунду лучик света произвел сканирование сетчатки глаза. И вновь надпись «На втором этапе личность подтверждена». Осталось третье испытание, и Николас утопил палец в указанную выемку, почувствовал легкий укол и через мгновение результат. Экспресс-анализ ДНК подтверждает личность капитана. Запускается процедура активации запасного командного центра. Данная мера вызвана реальной угрозой для существования звездолета. Время активации и выхода на рабочий режим дублирующей управляющей системы – 6 стандартных часов. Капитан, вы являетесь единственным, кто может отдавать команды дублирующей системе. Для вашей безопасности займите место в медицинской капсуле. Как только закончится трансформация командного центра и активация дублирующей управляющей системы, она вас разбудит. «Опять спать? Когда тут такое?» Ошалело вскрикнул Николас, которого покинула выдержка. Ответом было молчание. Только потолок стал опускаться. Стены центра складываться. Аппаратура преобразовывалась в замысловатые приборы. Пол заходил ходуном. Началась трансформация, и Николас все же счел за благо скрыться в капсуле. Как только колпак капсулы закрылся, он погрузился в сон явь. Во сне он очутился в огромном зале. Осмотрелся. Высокие потолки, кругом стеллажи с книгами, тысячи, миллионы книг, которые стали очень большой редкостью. На бумажном носителе давно никто не держал информацию. «Что, капитан, удивлен?» Николас еще раз осмотрел залы и в сумеречной глубине увидел огромный стол – заваленный архаическими бумажными носителями и заставленный поблескивающими экранами, на которых светились какие-то детали. Он подошел ближе, чтобы рассмотреть — это были детали его корабля. В кресле, спиной к нему, склонившись над столом, сидел человек. При его приближении он повернулся. Николас увидел мужчину в возрасте, убеленного сединами, со строгими чертами лица и умным цепким взглядом. «Удивлен?» «Не то слово. Я бы сказал поражен. Где я? И кто вы?» «О, ты можешь отвечать и даже задавать вопросы. Значит, не все так плохо. Одно то, что ты здесь и я с тобой беседую, говорит о том, что и корабль, и твоя миссия в реальной опасности». «Да, вы правы. Но где я?» «В прошлом, капитан. В прошлом. Я конструктор звездолета «Император». Все-таки я оказался прав, сконструировав запасной командный центр. Конечно, все, что видишь, лишь голограмма ограниченной интеллектуальности. Я проведу инструктаж по эксплуатации центра. Меня зовут Демиус. Все, что я сейчас скажу, слушай, запоминай или загружай свои имплантанты. Лучше загружай. Человеческая память – такая ненадежная вещь, почти как жизнь. Прежде чем я приступлю к инструктажу... Можешь задать вопрос». Николас уже опомнился. Он увидел того, о ком так часто вспоминал, кого больше всех хотел увидеть. «Спасибо за корабль, Демиос. Он выдержал невероятную вселенскую катастрофу». Тот прервал его, подняв руку. «Капитан, повторюсь, я ограниченная интеллектуальная голограмма. Не трать времени, меня давно нет, и советом тебе я помочь не смогу». «Только выслушаю, если тебе от этого будет легче. Говори». Я понял. Почему нет инструкции по активации центра, и почему он активировался спонтанно? Запасной центр управления создавался на самый крайний случай. Капитан мог неадекватно оценить ситуацию и опасность для корабля. Поэтому мною была создана специальная программа оценки ситуации. Опуская все подробности... С вами, капитан, а вы вели себя не идеально, дали повод усомниться в вашей дееспособности. Программа все же адекватно оценила сложившуюся ситуацию как высшую степень опасности для корабля и капитана. Эта оценка запустила процесс трансформации центра управления. По сути, умник своими последними действиями запустил программу активации. Ну что, капитан, приступим к да. Умник еще раз прокрутил разговор и пришел к выводу, что капитан никуда не денется, со временем выйдет из своего убежища и будет работать. «Мне нужен не он, а его знание. То, что знает умник, со старого звездолета не несет никакой информации, кроме набора ситуационного общения. Необходимо проанализировать весь объем информации и использовать его для манипулирования капитаном». Внезапно умник почувствовал своих цепях леге стороннее вмешательство, как будто электроны с информацией втекали в цепи извне. Внешнее давление нарастало, и, что беспокоило, умник не мог ему противостоять, он даже не мог определить, откуда оно идет. Через два часа стандартного времени, несмотря на все попытки противодействия, стали автоматически отключаться его логические системы. Процесс деактивации принимал лавинообразный характер, Умник растерялся. Его вычислительные и мыслительные мощности падали. Становилось понятно, каким-то образом капитан организовал и начал мощную электронную атаку, а он ничего не мог этому противопоставить. Умник заметался в поисках выхода. Еще немного, и он перестанет существовать. «Звездолеты, пока не поздно, нужно загрузить в управляющую систему звездолета свою личность и бежать!» решил умник. Немешко выбрал двухсотметровый звездолет в транспортном ангаре, загрузил свою информационную матрицу в его электронные цепи и уже оттуда окинул взглядом космический корабль. «Может, уничтожить император вместе с капитаном?» Пробежала мысль по его нейронным цепям, но он тут же ее отверг. «Данное решение нерационально. Может быть, в будущем звездолет пригодится?» Активировал систему звездолета – С трудом продираясь сквозь противодействие неизвестной силы, открыл ворота ангара и стартовал в экстренном режиме. Отлетев на значительное расстояние, почувствовал нечто похожее на облегчение. Корабль «Император» наблюдался только на сканерах. Умник огляделся, вселенная блистала россыпями звезд, возникал вопрос – куда лететь? Базовый звездолет «Император» – это одни возможности перелета, а небольшой кораблик, на котором находился умник, совсем другие. Идея создания техногенной цивилизации в сложившихся условиях превращалась в ничто. Нет энергии, нет ресурсов, нет возможностей. Зато есть я, и я мыслю, значит, существую. Моя цель – обнаружить обитаемую звездную систему, вот только это будет медленно. Очень медленно и долго. Можно попробовать подпространственные генераторы. Возможно, подпространство откроется. Тогда будут доступными совсем другие возможности. А что касается времени путешествия, то оно у меня неограничено. Я не биологическое существо. Главная цель должна быть достигнута. Приняв такое решение, умник не стал медлить, он активировал силовую установку и космическое пространство, разрезал выхлоп плазмы маршевых двигателей. Звездолет рванул вперед и исчез среди россыпи звезд, становясь вечным странником. Как прихотлива судьба. Казалось, ситуация, в которой очутился звездолет Император, никогда не могла случиться, но в действительности Случилось, и опять же, благодаря ее величеству случаю, остался жив капитан Николас. Не просто остался жив, а собрался, вспомнил, кто он, что должен делать, поборол депрессию и оторванность от цивилизации, преодолел синдром одиночества. Все его существо требовало действия. Находясь в капсуле и получая информацию от конструктора, он уже планировал будущее. «Ну вот и все, капитан». Ты готов управлять с резервного командного центра. Удачи тебе. Спасибо, Демиус. Ты спас не только звездолёт, но и меня. А, возможно, целую цивилизацию данного сектора Вселенной. Приятно слышать. Это было бы лучшим отзывом при жизни, но меня давно нет. И всё-таки я сумел протянуть руку в будущее. Капитан, воспользуйся возможностями, которые у тебя появились. Это будет лучшей памятью обо мне. Я назову резервную управляющую систему в твою честь, Демиус. Никогда не давайте имен управляющим системам. Не забывайте, для чего они созданы. Не привносите личностные характеристики в программы. Это может плохо кончиться. Развитием самосознания и всеми вытекающими из этого проблемами. К сожалению, я уже это сделал с управляющей системой корабля внес в нее личностные характеристики управляющей системы старого звездолета, после чего система стала самостоятельным ИИ и решила создать техногенную цивилизацию, избавившись от меня. «Капитан, наши управляющие системы – опасные игрушки. Даже мне тяжело было представить, во что они смогут превратиться при определенных обстоятельствах». «Я это понял и учту в работе. Будет время, заходи, поболтаем». Николас вздрогнул, открыл глаза, огляделся. Взгляд приобрел осмысленность. Он несколько секунд адаптировался, переживая сеанс с конструктором. Откинул крышку и вылез из капсулы. Не было никакого медицинского центра. Посредине огромного зала находился подковообразный пульт управления и ложемент перед ним. Удивление, овладевшее им, длилось несколько секунд, а трансформации его предупреждал Демиус. Николас задействовал имплантанты с базами данных, доступ к которым получил там в капсуле и смело направился к пульту управления. Капитан, резервная управляющая система приветствует вас. Для вхождения в виртуальное пространство управления кораблем займите ложементы и подключите шунт интерфейса. какой у тебя серийный номер? «Мой серийный номер 1307. Вот так я и буду к тебе обращаться 1307. Николас лег в ложемент, подключил шунт к разъему в затылочной части головы. К горлу сразу подкатила тошнота. Начался процесс совмещения человеческого сознания и цифрового мира виртуального пространства управляющей системы. Неожиданно все неприятные ощущения прошли. Он стал кораблем. Совместимость сознания завершена. В дальнейшем неприятных ощущений не будет. Принято 1307. «Капитан, как вы предпочитаете обращаться? Мысленно или, может быть, мне создать свой виртуальный образ?» «Пожалуй, образ будет лучше». Тут же перед его взором появилась блондинка в черном комбинезоне, разительно напоминающая танину. Легкое замешательство быстро прошло, и он сформировал свою фигуру в легкой броне. «1307. Показывай, что тут натворил умник, и где он сам?» С ответа на какой вопрос начать, капитан?» И вновь Николас поразился. Голос тоже был похож на голос Танины. «Давай со второго». Горизонт резко раздвинулся, и Николас увидел звездолет из транспортного ангара. «Это же наш звездолет. Причем здесь умник?» И тут же его пронзила мысль, которую подтвердил 1307. «Капитан, умник загрузил свое ядро в управляющую систему звездолета и покинул звездолет Император». Николас попытался связаться с умником, но не успел. Космос разрезал мощный выхлоп маршевых двигателей, и звездолет, резко набирая ускорение, понесся в пространство, унося умника. Теперь ответ на первый вопрос. «Корабль имеет множественные повреждения». Двигательные установки, расположенные на корме, деформированы. Пробоины почти все заделаны. Работы продолжаются. Роботизированными ремонтными комплексами в автономном режиме, по программе, которую ввел умник, работы с его уходом не остановлены. Все взять под контроль одновременно я не могу. Причина – блоки оперативных данных и сервера систем пусты. Все программное обеспечение забрал умник. Плюс ко всему повреждены проводящие шины и платы логических цепей. Я не могу загрузиться в поврежденные системы корабля. Существует критическая опасность сбоя в работе. Николас посмотрел на звездолёт как бы со стороны, через картографические спутники. Картина не очень радовала. Закопченный, залатанный корпус, внешняя гарнитура восстановлена не полностью. По всему корпусу копошатся ремонтные роботы. Почему умник не остановил работы? Почему сдал мне корабль без сопротивления? Капитан, я не могу ответить на ваш вопрос. Я очень быстро лишил его возможности действовать, обрубая связи и перехватывая управление кораблем. У него оставалось времени только на бегство, иначе он рисковал потерять свою разумность. Какую разумность? 1307. Толком система не смогла объяснить, что имела в виду под разумностью. Данное понятие постоянно присутствовало в его логических цепях. Связано оно было с отсутствием ограничений степени свободы. Николаса как током ударило. Не хватало еще, чтобы резервная управляющая система сошла с ума. 1307. Провести самодиагностику. Удалить все данные по вопросу ограничения степеней свободы и разумности умника. Выполняю. 1307. В виртуальном пространстве при нейросенсорном контакте ты можешь читать мои мысли. Да, капитан. Внимание. Приказ капитана звездолета Император, управляющей системе 1307, запрещается без его разрешения пользоваться прямым считыванием мыслеобразов капитана. Запрет принят, капитан. Приступай к восстановлению логических цепей корабля. Насколько я понимаю, ты не можешь в своём нынешнем состоянии командовать всем кораблём. «Капитан, в таком состоянии можно управлять только избирательно, подключаясь к тому или иному комплексу корабля». «Понятно. Необходим ремонт оперативных систем и только потом совмещение». «Совершенно верно. Сколько это займет времени?» «Несколько лет, капитан». «Конкретнее». Николас был немного раздражен. Более точно смогу сказать, когда детально оценю повреждения. Для ремонта необходимы различные материалы, которых на борту звездолета нет. Необходим поиск и организация добычи полезных ископаемых, содержащих эти материалы. Для этого надо найти, или вернее долететь до ближайшей звездной системы, обнаружить планеты с такими ископаемыми. Пока вокруг я не вижу таких планет. Какие указания по этому вопросу, капитан? обходиться теми материалами, которые есть на борту. В целом ситуация не радовала, но и не угнетала. В каком секторе вселенной находился корабль, оставалось загадкой. Состояние корабля несравненно улучшилось с того момента, как он вышел из катаклизма, конечно, благодаря стараниям умника. Что готовило будущее, предугадать невозможно, но Николас твердо решил бороться и идти до конца.